29 октября 1898 года. Глава 5. Департамент полиции. Фонтанка, 16. Октябрьская непогода стучалась в окно. В утреннем мраке пряталась набережная реки Фонтанки и инженерный замок, а за ними и весь Петербург. Приемная директора департамента полиции была ярко освещена электрическим светом новой люстры, сиявшей свечевой лампочкой в центральном колпаке и четырьмя свечевыми вокруг нее. Свет был таким ярким, что дежурный чиновник Войтов с непривычки жмурился. Он явился на службу раньше всех в восемь утра, чтобы к приходу господина директора утренние бумаги, газеты и полицейские сводки были разложены так, как любил Эрас Сергеевич, то есть лесенкой. Закончив с канцелярией, Войтов занялся журналом посещений. Среди прочих посетителей, важных, и не слишком, первым в списке стояла фамилия Ванзаров. Господин этот за последние две недели вызывается с Валянским уже в третий раз. К чему бы такое внимание мелкому чиновнику сыскной полиции? Опыт службы нашептывал Войтову, что такие частые визиты неспроста. Уж не готовят ли господина Ванзарова к карьерному взлету? И куда ему взлетать? Тренированная память подсказала Войтову слухи, которые бродили вокруг личности этого господина. Общим мнением было, что Ванзаров обладает некоторыми способностями, не слишком выдающимися, так, в самую меру. Скорее, ему удивительно везет в раскрытии различных дел. На этом лесные характеристики заканчивались. Говорили, что Ванзаров не почитает начальство, самоуверен, довольно нагл и непочтителен, надменен и не на язык, Может высказать свое мнение, когда в нем не нуждаются, резок и не умеет говорить приятные комплименты, рубит с плеча и гордится университетским образованием по классической древности. Не имеет друзей среди сослуживцев, не стремится построить карьеру и заслужить награды. Кажется, не посещает церковь и до сих пор не представил обязательную для чиновника ежегодную справку о причастии. Хуже того, было известно, что Ванзаров вводит дружбу с бешеным драконом», Исчадьем ада и настоящим бедствием департамента полиции господином Лебедевым, так называемым великим криминалистом. Резкое осуждение вызывало семейное положение Ванзарова, то есть его полное отсутствие. Молодой человек был преступно не женат, не согнул свою шею под ласковый хамут жены и детишек, без чего любой чиновник вызывает законные подозрения, уж не вольнодумец ли? При этом вид имеет такой неприятный, что жены и дочери чиновников департамента откровенно засматривались на его усы вороненного отлива и соломенный вихор. К счастью, только на официальных приемах департамента. Кому приятно, когда твоя дочь на выданье строит глазки подозрительному субъекту, а он и усом не ведет, не то чтобы пригласить крошку на турвальса. Не говоря уже о подозрительной улыбке, что блуждает на устах твоей дрожайшей супруги. Войтов вспомнил и о том, как поговаривали, что якобы Ванзаров несколько лет назад оказал секретную услугу высшим лицам империи, что-то связанное с поездкой команды спортсменов на возрожденные Олимпийские игры в Афины. Заслужил орденок, но не воспользовался перспективами. Тем не менее Ванзаров зачистил к директору. Быть может, господин Звалянский задумал произвести рокировку, и подвинуть кого-то из неугодных лиц, а на освободившееся место посадить Ванзарова. А раз так, то наглый не так прост, как кажется. Не зря зарабатывал себе репутацию неподкупного служаки, чтобы в нужный момент предложить свои услуги. И кого же директор может подвинуть? Прекрасно зная скрытые ниточки, поддерживавшие нутро полиции, Войтов пришел к мнению, что дни начальника сыскной полиции Петербурга сочтены, Заменит господина Шереметьевского на юного выскочку не иначе. Да и то сказать засиделся. Господин директор его недолюбливал и не раз высказывался, что тот не соответствует месту. И вот взялся всерьез. Открытие убедило Войтова, что с Ванзаровым следует держаться исключительно любезно. А Шереметьевскому намекнуть, какой ветер может его сдуть. Вязать интриги и поддерживать нужные связи было настоящим талантом дежурного чиновника. Ровно в назначенное время, минута в минуту, в приемной появился не слишком высокий, но и не слишком низкий господин, плотного телосложения, с крепкой, почти бычьей шеей, что говорило о недюжинной физической силе. С ним влетел уличный холод, или того стало от чего-то зябко. Быть может, его приморозил взгляд, не обещавший ничего дурного, но и не суливший ничего хорошего. Такой особый взгляд, который трудно выдержать хорошо воспитанному чиновнику. Невольно вздрогнув, Войтов вышел из-за стола и особо приветствовал посетителя. В ответ получил холодный кивок. «Господин директор вызывал меня. Будьте любезны доложить», сказал Ванзаров без капли обходительности. «Сию минуту», — ответил Войтов и, мягко ступая, пошел к двери в кабинет. Про себя же отметил, что счастливый избранник выглядит столь мрачно и безрадостно, будто ему предстоит не повышение, а поездка в Туркестан. Войтов забежал в кабинет и сказал только «Ванзаров». Настроение шефа показалось странным. И раз Сергеевич не прикоснулся к поданным бумагам, бродил по кабинету и будто испытывал физические муки, то и дело дергая галстук и манжеты. Директор пребывал в крайней степени раздражения, если не сказать расстройства. Причины этого были неясны, а потому вызывали интерес. Зволянский махнул рукой, что означало «проси», и заставил себя сесть за стол. Ванзаров вошел и сдержанно поклонился. Ему указали на стул, который был приставлен к резному краю стола. Чиновник сыска сел и молча уставился на директора, будто желал только усложнить задачу, над решением которой раз Сергеевич бился со вчерашнего дня и не был уверен, что нашел нужные слова. «Докладывайте!» — резко бросил он и принялся перекладывать бумаги перед собой. «Прошу простить, о чем?» «И ведь понимает стервец, что от него требуется, так ведь нарочно мучает». Доводы рассудка звалянский оставил при себе. «Доложите об успехах ваших розысков за последние два дня, начиная с утра 27 октября». «Успехов нет», — ответил Ланзаров, не опустив взгляда. Эрас Сергеевич ощутил прилив уверенности. А что же так? Столько усилий приложили, и в гостинице Виктория опрашивали обслугу и портье, и в доме на Гороховой дворника терзали, и в Литовский замок не поленились наведаться, и даже в больницу умалишенных, и никаких результатов? Удивляете, господин Ванзаров. Так не похоже на вас. В Литовском замке мне отказали в проведении розыска. В больнице ординатор сообщил, что мадам Иртемьева пребывает в каталепсии. Надо же, Звалянский всплеснул руками. «Какой провал? И у кого?» «У самого бесподобного Родиона Георгиевича Ванзарова! Подумать только!» Ванзаров сидел, не шелохнувшись, даже глазом не моргнув. Зволянский ощутил новый прилив сил. Он встал и строжайшим образом стукнул кулачком по столешнице. Отдавая дань вашим талантам! Хочу напомнить, что вы чиновник полиции!» Повышая голос, начал Эраст Сергеевич. То есть обязаны выполнять приказы, а не заниматься самодеятельными розысками. Вам было дано подобное поручение? Никак нет. Вот именно! Более того, пристав Вильчевский установил, что смерти в гостинице Виктории на Гороховой имеют естественную причину. Почему посмели действовать против фактов? Потому что это убийство. Выбросить из головы эту глупость! Зволянский сорвал голос и закашлял: Это приказ! Ванзаров встал. Слушаюсь. Нос не совать ни в Литовский замок, ни в больницу. Так точно. Могу идти? И хоть Ванзаров не был великаном, Звалянскому показалось, что его сейчас схватят, завяжут узлом и выбросят в Фонтанку. Такая сила исходила от внешне сдержанного чиновника Сыска. И раз Сергеевич нервно замахал рукой, указывая, чтобы Ванзаров сел, тот подчинился. Звалянский сам плюхнулся в кресло. Запомните, «Никаких дел не было и нет!» «Так точно!» «Да хватит вам!» — обиделся Ирас Сергеевич. «Что вы заладили? Изображаете служаку! Не понимаете, какую кашу заварили?» Ни один волосок усов Фанзарова не дрогнул. «Прошу простить, никак нет!» — ответил он. «Эх, Родион Георгиевич! Сделали одно доброе, но частное дело, а главное это упустили!» Поэтому позволили себе... — Да не о том речь! — директор выразил искреннее раздражение. — Как могли упустить Максина Террорис? Как позволили, чтобы аппарат исчез и теперь неизвестно, в чьих руках находится? Как с вашим умом совершили такую непростительную оплошность? Бесполезно напоминать, что ничего подобного от Ванзарова не требовали. Ну, почти не требовали. — раз Сергеевич, позвольте говорить напрямик, — спросил он. Ему позволили. Обязан разъяснить, макхена террорис не существует. Это выдумка, а вернее, большая ошибка господина Иртемьева, в которую он верил и поплатился за это. Все прочие пустые фантазии. Зволянский удовлетворенно кивнул. — Фантазии? А как же погибшие, причину смерти которых вам не удалось установить? Как быть с ними? Ванзаров промолчал. — Так вот! Драгоценный Родион Георгиевич, у нас имеются неопровержимые факты, что Макхена Террорис не выдумка, а настоящее. Более того, поисками этого аппарата заняты чрезвычайно опасные личности. «Желаете, чтобы я продолжил розыск?» – спросил Ванзаров. И раз Сергеевич величественно взмахнул рукой. «Нет, уже не желаю. Вы опоздали, Ванзаров, с вашей хваленой логикой и сообразительностью». Сели в лужу, опростоволосились, дали маху, проворонили. Нет, хуже того, вы ошиблись. И теперь на вас несмываемое пятно позора. Был у нас в полиции единственный сыщик, не знавший поражений, да весь вышел. Все, конец. Раз не верите, что аппарат, который может натворить неисчислимые бедствия, существует, то и спросу с вас нет. Возвращайтесь в сыск, занимайтесь кражами в бакалейных лавках. Там вам самое место. А мах террорист? будут искать другие настоящие таланты и с Божьей помощью сыщут. Все, более не задерживаю. Благодарю за откровенность, сказал Ванзаров, поклонился и вышел. Оставив дверь кабинета широко распахнутой, а чиновника Войтова в сомнениях что-то не похоже, чтобы после обещания должности счастливчик вылетал в эдаком ледяном бешенстве. А различать эмоции Войтов умел. Все-таки в департаменте полиции служит, не в посудной лавке.